Артиллеристы Эдуарда поставили 20 пушек весьма великих и другой великий наряд, чтобы бомбардировать стены Кале. Выстрелы и удары каменных ядер, врезающихся в стены, приводили в отчаяние жителей. Осень сменилась зимой, а непрерывная канонада продолжала изматывать им нервы. Но пушки у стен Кале, как и пушки у креси были в конечном счете не слишком эффективны. Воображение Эдуарда опережало его технические возможности. Его порох был слишком слабым, ядра его орудий слишком малы и медленны для того, чтобы сокрушить укрепление французского города. С орудиями, не способными вывести дело из патовой ситуации, осада текла обычным чередом. Припасы горожан истощались, им пришлось есть крыс, В августе 1347 года, после того, как король Филипп струсив не сделал достаточно решительной попытки оказать помощь Кале, отцы города запросили перемирие Они вышли из города с петлями на шеях, прося, чтобы их повесили во искупление жизней остальных граждан. Эдуард пощадил горожан, однако изгнал всех знатных бюргеров и заменил их семействами английских купцов, упрочив таким образом власть над городом.